По старой печальной пословице, когда волки дрались, с шерсть летела. Боярин Петр Васильевич Шереметьев жил не в с князем Василием Васильевичем Голицыным, и управители дворцовых властей позволяли себе все с крестьянами Шереметьева. Дворцового села Дунилова, воевода Шишкин с головою таможенного и кружечного двора, Со всеми крестьянами и солдатами, с бердышами, топорками, дубинами и копьями ворвался в Шереметьевское село Горицы на богомольную ярмарку на праздник Рождества Богородицы. Что на боярском дворе боярской сборной казны было, все грабежом побрал без остатку, а крестьян били, увечили, что на ком было денег и одежи, все взяли». Горецкие крестьяне, разумеется, били челом на насильников, но по России ходила также пословица, что на Москве дела даром не делают. Приехал в 1683 году в Москву слуга Прилудского монастыря по делам в Стрелецком приказе и внес в роспись расходов. Дьяку принесено деньгами десять рублев, пирог, голова сахару, семга, гребень резной, полпуда свеч маковых, два ведра рыжиков, людям его два алтына. Старому подьячему деньгами двадцать восемь рублев, пирог, ведро рыжиков, людям его четыре деньги. Молодому подьячему деньгами три рубля, да и муж С дьячьим племянником в погребе выпаяно церковного вина на семь алтын. В приказе большие казны старому подьячьему от справы от памяти, что отпустил в стрелецкий приказ, несено пирог до да семга. Молодому от письма от памяти десять денег. Акты, относящиеся... До юридического быта, страница 602-я. Акты, относящиеся до юридического быта Древней России, том 1, Санкт-Петербург, 1857 год, номер 94, страница 602-я, 603-я. Столбцы приказного стола. Центральный государственный архив, разрядный приказ, Столбцы приказного стола. Акты Горелина. Старинные акты, служащие преимущественно к описанию города Шуи и его окрестностей. Номер 159, стр. 290-291, номер 165, стр. 301-303. Акты юридические, стр. 398-я. Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. Санкт-Петербург, 1838 год, номер 376, страница 398, 399. Где дело идет об отношениях между сильным и слабым, встретите то же, что и в крестьянской записи. Девочка-сиротка живет у замужней сестры. Тяжело содержать лишнего человек. И вот старшая сестра и муж её отдают девочку в услужение чужому человеку. Пишется запись, в которой предусмотрительные и нежные родственники выговаривают, чтоб чужой человек не только содержал девочку за её работу, но и устроил её судьбу с её согласия. Я такой-то, и жена моя отдали. Я свою свояченицу, а она свою сестру-девицу, такому-то, жить во дворе его до возраста. А как она будет на возрасте, и ему дать ей приданого по силе, и выдать замуж за вольного человека, или за кого она похочет. А живя, ей слушать и почитать, и всякую работу работать домашнюю, вести себя хорошо, а ему... Ее кормить, одевать и обувать. Акты, относящиеся до юридического быта, страница 705. Акты, относящиеся до юридического быта Древней России, том 1, номер 113, дробь 2, страница 705, 706. Ей вести себя хорошо а ему только кормить, одевать и обувать. Вести же себя хорошо в отношении к ней. Этого не считали нужным выговаривать. Пред нами продолжает развертываться прежняя картина юного общества, не выработавшего сдержек для сильных людей. Сильные живут порзнь, особи, и ведут войну друг с другом. Правительство ведет кровавую борьбу с ними, Но гидра растет под ударами, меч притупляется, надобны другие средства. В Калуге к съезжей избе приезжает помещица Марфа Кишкина. Привозит мертвое тело мужа своего, бьет челом. В деревню мою Чувашеву на огород приехал сосед Иван кондырев с людьми своими и крестьянами, нарядным делом. И начал ломать изгороду нашу и жечь. Муж мой вышел и стал ему говорить, Чтоб не ломал и не жег. А он, Иван, убил его за это до смерти. Тело осмотрели и записали. Воевода послал за убийцу, чтоб ехал в Калугу. Но кондрев не поехал. Не было у воеводы мочи сладить с сильным человеком. Вдова подождала видит, что в Калуге добиться ничего нельзя, взяла мертвое тело и повезла в Москву, в сыскной приказ. Здесь опять тело осмотрели, записали и дали управу. Свидетели показывали, что сам Кондарев Кишкина не бил, били люди его. Кондарева били кнутом нещадно и сослали в Сибирь с женою, но не с детьми. Одно поместье его отдано вдове Кишкиной, другие оставлены детям преступника. Архив Министерства юстиции. Столбцы приказного стола. Центральный государственный архив. Разрядный приказ. Столбцы приказного стола. Номер 908. За этим делом другое в том же роде. Поссорились также за землю два помещика Левашов и Пущин. Пущин пожоку Левашова скирды ржи и сена. Левашов рассердился и послал сыновей своих и крестьян убить Пущина, что и было исполнено. Преступник потерял за это голову.